Глава 15 Я плыла во тьме. Никакого белого света, никаких голубых огоньков. Я абсолютно одна во тьме. И нет отсюда выхода. Это моя судьба. Быть никем и нигде. Стоп. Я уже не одна в безграничной темноте. Вот же стоит Владимир или Артур. Нет, все-таки Владимир. Его сероватые глаза излучают доброту. Никакого голубого блеска. Он стоит и улыбается мне открытой улыбкой. «Нет, мы уже сидим в ресторане с роскошным убранством и что-то отмечаем». «Я закончила школу?» «Когда успела?» Передо мной стоит бокал красного вина. «Разве мне могут продать алкоголь? Мне же нет восемнадцати». «Или уже есть?» «Кто-то явно нарушил закон». Он тянется ко мне и нежно касается теплыми пальцами моей щеки. Мое сердцебиение учащается. Неужели он собирается меня поцеловать? Хочу ли я этого? Он такой живой, такой настоящий. Его прикосновение реально. От кожи исходит тепло. Я чувствую терпкий запах мужского одеколона. Владимир приятно пахнет. Это так ново для меня. Ведь призраки не могут пахнуть и источать тепло. Мы с Владимиром обсуждаем что-то незначительное. В парке светит солнце, щебечут птицы, перепрыгивающие с ветки на ветку. Как мы тут оказались? Мы же были в ресторане, или мне это привиделось? Вокруг ходят люди, никаких призраков. У каждого своя человеческая жизнь, своя история. Евгений и Артур побеждены, они больше не будут нам досаждать. Наконец, я могу спокойно жить и не оглядываться на прошлое. Я присаживаюсь на корточке под раскидистым дубом и кормлю с руки жадную белочку. Она забавно хватает меня за пальцы своими цепкими лапками. Владимир наблюдает за нами и задорно смеется. Мама улыбается мне с противоположного края стола, ловко вылепляя один пельмень за другим и складывая их на дощечку, посыпанную мукой. Она так рада за меня, я устроилась на работу». И теперь мне не придется просить деньги у мамы на всякие мелкие необходимые вещи. А вот я уже покупаю ей путевку, Да не куда-нибудь, а в самую богатую страну. Арабские Эмираты. Мама так расчувствовалась, что даже слезы выступили на глазах. Она заслужила это. Она воспитала достойного члена общества. Я никогда не забуду ее заботу. Я стала кем-то значимым. У меня есть предназначение в этой жизни. Особая миссия. Я сижу в темном подвале. Из его противоположного угла раздаётся зловещий шорох. Тело будто парализовано, я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. А тени в углу тем временем сгущаются, приобретая какую-то специфическую форму. Там явно затаился человек, и он приближается ко мне. Сгустки тьмы извиваются, как клубок змей. Я даже слышу какое-то зловещее шипение. Пахнет затхлостью и смертью. Во всяком случае, именно так пахла бы смерть, если бы от нее исходил запах. Тьма приближается. Ко мне уже тянутся щупальца, пытаясь схватить меня за ноги, которые я почему-то не в силах отодвинуть. Мне хочется вскочить на ноги и убежать, не видеть это нечто из темноты. Я пытаюсь закричать, но мои губы крепко сжаты. Кто-то давит на мою грудную клетку, выпуская из легких последние остатки воздуха. Я начинаю задыхаться. «Как мало воздуха! Что со мной? Где я?» Я действительно в подвале. Но мутная лампочка под потолком продолжает освещать маленькое тесное пространство. Все банки по-прежнему находятся на своих местах. На них лежит толстый слой пыли. Что в них? Консервация? Или же что-то жуткое? Я продолжала лежать на полу. Сколько я так провалялась? Рядом валяется пустой шприц. Его оставила в прошлый раз Евгения. Или это уже новый шприц? Сколько гадостей они успели в меня ввести, пока я лежала без сознания. Даже думать не хотелось. Чуть дальше от меня лежали разорванные стяжки. Мои руки были свободны. Да только какой от этого толк? Я попыталась ими пошевелить. Видимо, действие транквилизатора ослабело. Страх наползал на меня. Руки налились свинцом, и все тело болело. Я даже на ноги встать не могла. Слишком долго пролежала в одном положении на холодном полу. Я закончу свое существование и здесь, в этом подвале. Точнее, мое тело похитят, а я буду вынуждена бродить в призрачном мире, и мне не удастся направиться дальше, пока Евгения будет носить мое тело. Какое-то время со мной всегда будет Владимир. Он так и не вернется в свое тело. Все странные видения в моей голове Это всего лишь обрывки снов. Ничего из этого не происходило на самом деле. Я не закончу школу, не устроюсь на работу, а Владимир не вернется в свое тело. Так что предназначение будет не выполнено». На глазах выступили слезы: «Я не хотела для себя такой судьбы. Что станет с моей мамой? Ведь наверняка Евгения не вернется ко мне домой в моем теле. Они начнут где-нибудь жить с Артуром и, возможно, плодить детей». Это была мерзкая мысль. Я и Владимир вместе, точнее наши тела, пустые оболочки, проживают наши жизни, радуются каждому новому дню и даже не вспоминают про нас, тех, кто вынужден скитаться в белоснежной пустоте. С огромным трудом я приняла сидячее положение. Спиной облокотилась на холодную стену, вытянула ослабевшие ноги. В голове был какой-то звон, я не могла сосредоточиться на призрачном мире. Уже такое незначительное действие отобрала у меня последние силы. Мне пришлось отгонять от себя голодное головокружение. После этого кое-как нашарила карманы ветровки. Все верно, оба пусты. Парочка ничего мне не оставила, даже мамины магниты. Конечно, я могла сделать сосуд из чего угодно, например, даже из этого пустого шприца. Но у меня не будет сил ни на одного призрака. А их тут минимум двое. Сквозь перену боли я чувствовала чувство голода и жажды. И хоть голод был очень сильным и меня от него тошнило, меня он мало волновал. Вряд ли уже мне доведется забить желудок самостоятельно. Теперь это будет задачей Евгении. Призракам же пища не нужна. Владимир без нее обходится уже почти 29 лет. А вот Евгении придется регулярно кормить мое тело, самостоятельно наслаждаясь вкусом пищи. Бороться с ними я точно не смогу. Слишком мне плохо. На ноги мне так и не удалось встать. Видимо, у меня сотрясение мозга после удара чем-то тяжелым по виску. Тут эта тварь не доглядела. Придется ей какое-то время помучиться с этой головной болью. А может, даже обратиться за помощью к медикам. Недолго я была супергероиней со сверхспособностями. Успела обезопасить мир от Елены, И условно опасной души девушки-самоубийцы. Тоже мне герой. А Владимиру так и не помогла. Подвела и маму. Оставила ее без единственной дочери совсем одну. Не хотелось представлять, как она будет горевать по мне. Но яркая картинка все равно возникала у меня в мозгу. Она даже не сможет понять, что случилось со мной на самом деле. Кто повинен в моей смерти? Слезы полились по моим грязным щекам, но сил вытереть их не было. Оставалось только уповать на то, что Евгения скорее покончит с моими мучениями. Сидеть в подвале и чувствовать себя овощем было невыносимо. Я вспомнила про свои наручные часы и кинула на них взгляд. Они были по-прежнему на запястье левой руки и показывали два часа. Дня или ночи. Окон в подвале не было. Понять, какое сейчас время суток, не представлялось возможным. Либо я лежу без сознания с 5 утра около 9 часов либо отключилась почти на сутки. В любом случае, я находилась в патовой ситуации, из которой не было выхода. Так что уже не важно, когда от меня избавиться, ночью или днем. «А я говорю, что она уже готова!» – раздался голос Евгении у закрытой двери подвала. Я прислушивалась, навострив уши. Голова хоть и болела, но мне было любопытно. В женском голосе слышались недовольные нотки. Видимо, спорила она с Артуром. «Хватит тянуть! Хочешь, чтобы ее начала искать полиция? Надо убираться уже из этого дома! Мы и так тут проторчали больше нужного!» «Ну все, Она идет сюда, чтобы избавиться от моей души. Смогу ли я собрать волю в кулак и побороться напоследок?» «Увы, нет. Моя голова была тяжелой и клонилась к полу. Хотелось сжаться в комочек, подтянуть ноги к груди и крепко уснуть». Конечности были ватными. Исследовать подвал в поисках какого-либо оружия я не успела. Все, на что я была способна, встретить своих врагов в сидячем положении. Ну и, возможно, удастся напоследок послать их куда-нибудь подальше. Проснись, эпой!" воскликнула Евгения, распахивая подвальную дверь на распашку. Теперь она была одета в свободные брюки и рубашку. Обуви на ногах не было, только черные носки. Времени точно прошло много, раз она успела переодеться. Само по себе тело девушки было очень даже привлекательным. Что не устраивало в нем эту тварь? «Хоу, ты уже сама очнулась?» «Сильное тело, одобряю». «Отлично. Пора отдавать его мне». «Жень, может, все-таки еще подождем? С такими мы еще не сталкивались», – сказал Артур из-за плеча Евгении, В руках он держал бейсбольную биту. Одет он тоже был по-другому. Футболка и затаскинные джинсы. Волосы были взъерошены. Это сильно его отличало от такого знакомого мне облика Владимира. Всегда идеальной картинки. Девушка буквально зарычала на него и зыркнула своими голубыми глазами через плечо. Артур сник и опустил голову, будто мерясь с ее властью. В мою сторону он не смотрел. «С такими?» «С такими, как я?» Евгения все мне наврала. До меня им не доводилось встречать людей с такой силой. Они действительно меня боялись. Я успела пожалеть, что закончилось сечире занятия Возможно, сейчас я была бы уже сильнее. Или как минимум в парке смогла бы почувствовать приближение к себе призрака в человеческом теле и предпринять хоть что-то. Или же сама сечирь могла бы мне помочь». В такой щекотливой ситуации. «Уходи, если боишься. Мы уже все обсудили. Несмотря на ее силу, она продолжает оставаться обычным человеком. Захват ее тела ничем не будет отличаться от всех предыдущих. Я уже сбилась со счета, сколько раз мы проворачивали это». Евгения быстро сократила расстояние между нами и склонилась надо мной. «Фигово выглядишь. И пахнешь тоже не очень». Потом придется приводить тебя в порядок. И ты, наверное, голодная? Я первым делом как следует утолю голод твоего тела. Не беспокойся на этот счет. Я хотела ответить ей что-нибудь язвительное, но сил не хватило даже на то, чтобы разлепить пересохшие губы. Я только могла смотреть на Евгению и ждать. Ну вот, последнее слово я не оставлю за собой. Интересно. Сможет ли Евгения пользоваться моей силой, когда завладеет телом? Вряд ли отогнала я от себя эту мысль. Все-таки использовала я силу не при помощи тела, а при помощи своего сознания, души, или как еще это называется. Следующие ее слова вновь были адресованы Артуру. «Ты помнишь, что делать? Не подведи меня. Как только я избавлюсь от этого тела, вырубай девчонку. Не тяни». Но не переусердствуй. Она должна быть на грани, а не мертвой. Накосятишь? И я найду тебе замену. Да уж. Любви у нее не было даже к Артуру. Любить она могла только себя. На всех остальных было плевать. Артур был просто ее сообщником, помогал находить тела и совершать захваты. Были ли у него к ней чувства? Я все помню, недовольно произнес Артур. Происходящее явно нервировало парня. Столько эмоций на лице Владимира мне еще не доводилось видеть. Лучше бы я сообщил о своих планах Владимиру. Он прекрасно понимал, какая тварь это Евгения, и сразу бы понял, что она заманивает меня в ловушку. Артур хоть и мялся неуверенно за спиной Евгении, но биту перехватил понадёжнее, уже оценивающий, смотря на мой череп и прикидывая, сколько силы нужно приложить, чтобы я отключилась, но череп не проломился. Лучше уж пускай переусердствует, чтобы мое тело не досталось Евгении. Мне все равно уже скоро наступит конец. Ну тогда, увидимся через мгновение. Улыбнулась Евгения, обернулась к Артору и поцеловала губы Владимира. Парень приобнял девушку за талию, прижимая ее ближе к себе. На мой взгляд, поцелуй затянулся. Но что я могла сделать? Мое тело будто бы было чужим хотя так и должно было случиться в скором времени. Максимум, я могла попробовать отпихнуть от себя Артура, когда он вздумает меня вырубить этой битой. Где они вообще ее нашли? Я закончу свое земное существование при помощи настолько банального орудия». Евгения отстранилась от парня и достала из кармана брюк нож. не мой хоть и острый, но маленький канцелярский, намного больше размеров, складной». Откинув лезвие ножа, Евгения не стала готовиться к дальнейшему физически и морально. Она уже давно была к этому готова, и ей не терпелось покинуть надоевшее ей тело. И не важно, что душа одной потерянной девушки никогда больше не сможет вернуться в свое тело. Зато она направится из мира пустоты дальше. Не знаю, что ее ждет по ту сторону. Надеюсь, хотя бы отсутствие таких мучений, как на земле и в призрачном мире. Лезвие блеснуло в тусклом свете и быстро направилось к горлу девушки, тело которое занимала Евгения. Рука ни на мгновение не дрогнула. Расстояние сокращалось очень быстро. «Прости меня», – мысленно подумала я, даже не зная реальное имя девушки, стоящей передо мной. «Я ничем не могу тебе помочь. Я даже себе не могу помочь. Прости». Хоть ей и соображала туго, но поняла, что сейчас на моих глазах произойдет настоящее убийство. Мне хватило сил только зажмурить глаза и слегка отвернуть голову вправо, но хрип и противный булькающий звук я услышала. На меня брызнуло что-то теплое. Живот скрутило, но вырвать мне было нечем. Хоть и возникло желание вывернуть желудок наизнанку. По моей щеке противно проползла теплая струйка вниз. Потом последовал звук удара тела об пол. Я подняла голову и посмотрела на нависающего надо мной Артура. Область подвального пола я старалась избегать. К моему счастью, мои контактные линзы затуманились и мешали полноценному обзору. После захвата моего тела Евгении первым делом придется снять контактные линзы и найти новые. Вряд ли мое зрение чудесным образом станет полноценным. Но все равно боковым зрением я приметила лежащее в паре шагов от меня тело. Наверняка под ним сейчас расползалась лужа крови. Да, я мало чего могла сделать. Я посмотрела на Артура именно в тот момент, когда он замахивался битой. Она неумолимо приближалась к моей голове, а душа Евгении витала сейчас надо мной, с жадностью ожидая момента перемещения в мое тело. На этот раз я отключилась мгновенно, ничего не почувствовав. Меня просто накрыла завеса тьмы, и все ощущения отключились. Это были последние мгновения в моем человеческом теле.